Дочь гейши. Гейша по происхождению. Я знаю женщину с двумя дочерьми, одна из которых не вышла замуж и стала университетским профессором, а вторая пошла в гейши. Эта женщина горюет, что ей не удалось воспитание дочерей, потому что ни та, ни другая не завели детей. Когда родители выстают против желания дочери избрать путь гейши, они исходят из предположения, что это с неизбежностью повлечет за собой ее отказ от замужества, как это обычно происходит с гейшами. Но так случается далеко не всегда. Из своих анкет я выяснила, что в семьях, где мать была гейшей, желание дочери пойти по ее стопам возражений не вызывает. Киотские гейши, вне зависимости от того, были их матери гейшами или нет, значительно реже сталкивались с сопротивлением родителей, нежели токийские. Объясняется это тем, что имидж гейши в Киото более уважаем, нежели в Токио. Киото претендует на лидерство в сохранении старых добрых традиций, потому их здесь чтут, и гейша со всей очевидностью сохраняет видное место в культуре города. В старой Японии у дочери Гейши было мало шансов избежать участи матери. Сын Гейши мог быть усыновлен патроном и воспитываться в его семье, где им занималась законная жена этого человека. А внебрачной дочери Гейши предстояло другое – расти и воспитываться матерью в сугубо женском обществе. Так что стать потом Гейшей для такой девочки было в высшей степени естественным и логичным. Если дочь гейши выходила замуж, то чаще всего за человека, так или иначе связанного с индустрией развлечения. Конечно, не исключался и такой вариант, когда богатый покровитель гейши забирал свою возлюбленную из мира ивы и цветов, делая ее своей законной супругой. За исключением таких редких случаев, девочка, рожденная гейшей, была осуждена жить и воспитываться в специфической обстановке кварталов «гей». Мне кажется, что большинство гейш XIX века и начала XX, если не все, были гейшами по происхождению.